Глава 50. Варя. Привет, говорю, отступая и пропуская гостей. Проходите, киваю без особого энтузиазма, потому что желание захлопнуть дверь перед их носом почти что невыносимое. Но, к сожалению, для меня, или к счастью для них, я слишком хорошо воспитана. Малышка целует в щечку папа, проходя, а женишок вручает мне свой веник, пытаясь приобнять но я настойчиво отодвигаюсь. Мне не то, что прикосновения чужого мужчины притят, но даже взгляды. Проходите на кухню, сейчас будем пить чай, говорю гостям как можно более вежливо и сама быстрее спешу вон из узкой и тесной для четверых прихожей, пока с кружками, которых едва едва хватает в моей однушке на всю нашу компанию, и нарезаю торт. Гости рассаживаются за столом, причитая: Маловата квартира. Тут же даже дышится с трудом, недовольно оглядывает кухню мама. «Охота отпущени воле. Уж давно могла бы вернуться домой. У тебя одна спальня больше, чем вся эта халупа. Я люблю эту квартиру, мам, перебиваю, стискивая челюсти от злости. Но началось. Замашки великосветской дамы полезли из всех щелей. «А по мне так мило и уютно, пожимает плечами отец, и я бросаю на родителя благодарный взгляд полнее себе квартирка, вставляет свои пять копеек прилизанный и отглаженный Денис. Каким был типом малоприятным, таким и остался. За больше чем месяц, что мы не виделись, ничего не поменялось. Передаю кружки родителям и Денису, и как по иронии судьбы, оказываюсь за тесным круглым столиком рядом с навязанным мне женихом. Или не по иронии судьбы, а по мановению игры матери. Очевидно, раз они его сюда притащили, Значит, всё ещё не выкинули из головы задумку поженить нас. Вот только я сейчас их огорчу, и теперь, благодаря присутствию Дениса, даже тянуть с разговором не буду. Мам, пап, хорошо, что вы приехали. У меня есть для вас новости. Обхватываю ладонями кружку, грею пальчики. Изнутри меня всё мелко потряхивает от волнения, но улыбку сдержать не получается. Да, интересно, что же за новости? Улыбается Ма и делает глоток чая, отставляя крошку. Варенька, ты совсем не бережёшь своё здоровье. Что это за чай? Индийский, бросая взгляд на скромную коробочку на подоконнике. Это просто дешёвая пыль с индийских дорог, но никак не чай. Нет, она всё ещё в своём репертуаре. Это не то, и это не так. Слишком дёшево, безвкусно, просто пресно, сухо. В общем, типичная мама. Меня устраивает, пожимая плечами, не собираясь вступать с ней в очередной спор о том, что на мою скромную заработную плату учителя покупать дорогие сорта чая расточительство. Да и вообще, я скоро с этой квартиры съеду, и это я им и сообщаю. Правильно, малышка, давно пора было вернуться домой, кивает отец, а я машу головой. Не домой. Тогда, не понимающе тянет ма: "Я скоро выйду замуж", говорю с улыбкой на губах. И хоть официально предложение Влад мне ещё не делал, но буквально вчера заявил, что я однозначно должна окончательно переехать к ним с Асей. А разговор по телефону в автобусе лишний раз меня убедил в серьёзности его намерений. Тогда почему бы и нет? С такой формулировкой родным будет проще принять моё решение. О, -о, -о, -о, -о тянет, матушка, улыбаясь и постреливая глазами в Дениса, который с ошарашенным видом смотрит на меня, Вы с Денисом замечательная пара. и Я очень Нет, мама, перебиваю, поднимаясь на ноги. Что нет? Не за Дениса. Что? Удивлённо восклицает отец. А за кого тогда Варвара? У меня появился мужчина. И да, кстати, Денис с ним познакомился, улыбаюсь, похлопывая побагровевшего от злости парня по плечу. Ещё бы а знакомство ещё с бабой Шурой и её огородом этот белоручка с заграниченным образованием не забудет никогда. Какой мужчина, варвара, что за глупости? недовольно бросает мать, поднимаясь на ноги. Мы же, кажется, уже решили, что вы с Денисом поженитесь. Я не люблю Дениса, я люблю Влада, говорю уверенно и чуть ли не топаю ногой. Это ты решила, мама, но я тебя сразу предупредила, чтобы ты не питала больших надежд на этот выгодный брак. Кто такой этот Влад? спрашивает отец растерянно. И почему мы всё ещё с ним не знакомы? Кажется, менее воинственно настроен отец. Влад, пилот. Поворачиваюсь к отцу, чувствуя, что именно от него могу получить поддержку, тогда как мать с каждым словом все сильнее краснеет от злости. Работает на международных авиалиниях, и он замечательный, правда, пап? И он очень сильно любит меня, а я А ещё у него есть дочь лет восьми. Весьма несносный и вредный ребёнок. Подаёт голос Денис, который, кажется, вышел из ступора и осмелел. Романовского бы сюда, он бы его быстро на место поставил. Что? Какой ребёнок, Варя, ты с ума сошла? Аж затряслись руки мамы. Бывшая жена продолжает вещать Денис, и работа, на которой этот Влад практически живёт, говорит с таким презрением и гадкой ухмылкой на губах. Да и сам этот Влад старше вашей дочери лет на семь. Такой себе кандидат в мужья на самом деле. Ребёнок «Семь лет, Варя, вздыхает отец. «Но «Ну зачем тебе нужны такие проблемы? Ася совершенно не проблема. Да и разница в возрасте ерунда, складываю руки на груди в намерении стоять до конца. Это первые дни в школе она была. Так, это ещё и отец твоей ученицы взвизгивает мама. Я запрещаю тебе встречаться с этим мужчиной, Варвара. Что? выдыхая возмущённо. Не тебе решать, с кем я живу и в кого мне влюбляться. Да и к тому же Влад очень понравился бабе Шуре, и ты его и к бабке уже свозить успела, вылетает из-за стола мать. Успела. А вернее, Влад сам нашёл меня и приехал. Тогда как ваш Денис только и умеет из себя строить возвышенную особу и кичиться деньгами родителей. Влад же зарабатывает сам, и на квартиру, и на машину, и вообще он замечательный мужчина, с которым я готова прожить всю жизнь, и знаю, что не предаст, не обидит и на руках носить будет. Я люблю Влада и точка, заканчиваю свою гневную тираду, смотря прямо в колючие глаза матери. Это значит, я возвышенная особа. Слышу фырканье и оборачиваюсь, когда Денис поднимается с места. Что ж, спасибо за дешёвый чай и неприятную компанию, Варвара. Всегда, пожалуйста, бросаю и морщись, так как на его губах играет гадкая ухмылка, от которой в натуральную воротит. Прошу меня простить. Но думаю, дальше мне тут оставаться нет смысла. Всего хорошего в семейной жизни со своим пилотом. Варвара Дмитриевна бросает парень и уходит в прихожую. Денис, подожди, несётся занимать, а я вздыхаю и прикрываю глаза руками, пытаясь держать наворачивающиеся слёзы. Вот и поговорили. Вот тебе и родители, которые ратуют за счастье дочери. Ладно тебе, Варюнь. Слышу неожиданно над самым ухом и чувствую, как обнимают родные руки папы. И не могу сдержаться, прижимаясь, что есть сил к родному человеку, и начинаю рыдать, глотая слёзы. Я правда люблю его, пап, и Влад правда хороший, очень-очень, шепчу, всхлипывая через слово и заикаясь в молчаливой истерике. Обидно, ужасно обидно, что ты к людям со всей душой делишься радостью и ждёшь поддержки, а тебе в ответ кучу гадостей. Ты же знаешь, твоя мама всегда считает, что знает как лучше и кому лучше. Знаю, но от этого не менее обидно. Я правда хотела вас с Владом познакомить. Поднимая взгляд на папу, а его карие глаза лучатся добром, так как в детстве, когда строгая мама ругала за конфеты, которые портят фигуру, добрый папа из-под тишка тебя этими конфетками подкармливал. У нас с ним всегда взаимопонимание было явно больше, чем с мамой. Честно говоря, мне этот фронт тоже не нравится. И я рад, что ты смогла принять волевое и взвешенное решение. Я безумно рад, что ты нашла мужчину, которого полюбила сама и который полюбил тебя. Несмотря на все эти материны высокопарные заявления о том, что брак должен быть по расчёту, если бы у нас с ней не было любви, не прожили бы мы столько лет вместе, малышка. Пап, шмыгаю носом, улыбаясь сквозь слёзы. Я тебя люблю, и я тебя, дочурка, и я тебя целует в макушку отец, а для меня его слова словно бальзам на душу. Мама побесится и успокоится, но у меня есть как минимум один союзник в этой войне.